Глава 24. А уже на следующий день едва мы остались одни за столом после завтрака, в атмосфере, наполненной ароматом свежего кофе и утреннего солнца, Ричард задал вопрос, которого я бессознательно ждала и одновременно опасалась, как ждут приговора. «Вы нашли наш брачный договор в ваших архивах, ваша светлость?» — спросил он, отставляя в сторону изящную фарфоровую чашку с остатками ароматного напитка. Его тон был ровным, деловым, лишенным какого-либо давления, но в глубине его холодных, проницательных глаз я прочла неподдельный, живой интерес, даже некую азартную искру. Я покачала головой, чувствуя знакомое легкое раздражение и досаду от собственной беспомощности в этом, казалось бы, фундаментальном для хозяйки вопросе. Нет. И, если честно, я даже не знаю, как к этим поискам следует подступиться. Во всех документах, что я обнаружила в кабинете после... после прибытия, я тщательно подбирала слова. «Ничего подобного нет». Я просматривала описи, старые счета, земельные регистры, переписку. Ни единого намека, ни одной случайной ссылки. В книгохранилище я даже попробовала обратиться к магии судьбы с прямым вопросом. Но получила в ответ лишь ощущение густой, непроглядной пустоты, словно этого документа никогда и не существовало. Больше, как мне кажется, искать просто негде». Ричард медленно кивнул, как будто предполагал и готовился к именно такому ответу. Его пальцы легонько постучали по полированной поверхности стола. «Я допускал нечто подобное. Документы такой важности и давности могли быть утеряны во время беспорядков, уничтожены по неосторожности или намеренно спрятаны вашими предшественниками, по каким-то им одним ведомым соображениям. К счастью, Он слегка, почти неуловимо улыбнулся, и в уголках его глаз собрались лучики тонкой усмешки. «Магия наших домов, как и наши семьи, связана узами старинного соглашения. И по моему приказу она без особого труда отыскала мой экземпляр договора в недрах архивов моего столичного дворца». Он небрежно, почти лениво щелкнул пальцами. Воздух перед ним на уровне глаз затрепетал, заструился и свернулся, словно нагретый шелк, и в его центре материализовался сверток из плотного пергамента. Он был явно старым, края его были слегка обтрепаны и пожелтели, а чернила на некоторых участках, особенно в водных параграфах, выцвели до бледно-коричневого, сливаясь с фоном, но печати внизу документа, Фамильная Хоругль в Мартанарских, изображающая ту самую башню среди волн, и гордый орел Деруа с распростертыми крыльями все еще выглядели яркими, четкими и невероятно весомыми, будто отлитыми из расплавленного воска только вчера. Вот он. Ричард мягко легким движением запястья подтолкнул свиток в мою сторону. Тот не упал а застыл в воздухе, медленно вращаясь, и от него исходило едва уловимое теплое свечение, похожее на отблеск далекой звезды в ночи. Теперь, когда у вас перед глазами есть живой образец, его уникальная магическая сигнатура, прикажите магии вашей усадьбы найти его потерянную пару здесь. Просто сфокусируйтесь на нем». Магия вашего рода, кровь, которая течет и в ваших жилах, должна откликнуться на зов его уникальной печати. Это как зажечь один факел от другого. Я глубоко вздохнула, чувствуя, как сердце заколотилось чаще, а ладони стали слегка влажными. Все это напоминало какой-то странный древний мистический ритуал, к которому я была совершенно не готова. Я медленно протянула руку, не касаясь парящего свитка, а просто сосредоточившись на нем, на ощущении старой спящей магии, что исходило от него, словно тихое жужжание. Я представила себе невидимые нити, связывающие этот документ с его пропавшим близнецом, и изо всех сил позвала свою усадьбу, свои земли, свой новый род отозваться. «Усадьба» произнесла я тихо, но твердо, обращаясь к самому дому, камням, из которых он был сложен, к памяти, хранящейся в его стенах. «Услышь меня! Я Светлана Друа, твоя хозяйка, приказываю тебе, найди документы, идентичный этому. Покажи мне его». Первые несколько секунд ничего не происходило. Затем я почувствовала легкую вибрацию под ногами, Едва уловимый глубокий гул, будто проснулся какой-то древний механизм. Воздух в кабинете стал гуще. И тогда, прямо из пустоты, в нескольких сантиметрах от свитка Ричарда, появилось слабое золотистое сияние. Оно сгустилось, приняло форму, и на свет появился второй свиток. Он был чуть более потрепанным. Один угол был надорван, но это был несомненный близнец первого. Он мягко опустился на стол передо мной. Я медленно взяла его в руки. Пергамент был прохладным и шершавым. Я развернула его и увидела те же строки, те же условия, ту же, дающую на полстолетия назад дату. И внизу ту самую печать моего отца, маркиза Деруа. Доказательство было у меня в руках. Теперь уже невозможно было сомневаться и делать вид, что ничего не происходит. Договор существовал, и он был совершенно настоящим. Брачный договор и соглашение о союзе между ниже подписавшимися сторонами. Его превосходительством герцогом Альгердом Мартанарским – Главой благородного дома Мартанарских, владыкой земель Мартанарских, хранителем восточных границ, далее дом жениха. И его светлостью маркизом Вольтером Деруа, главой благородного дома Деруа, владыкой Алых Рос и прилегающих земель, далее дом невесты. Заключено сегодня, в эру четвертого солнца, в лето 1023 от основания империи. Преамбула. Сознавая историческую дружбу между домами и стремясь укрепить их взаимное процветание и влияние, стороны настоящим соглашением скрепляют союз между наследником дома жениха Ричардом Горд-Мартонарским и наследницей дома невесты, будущей дочерью Маркиза Вольтера, коей суждено родиться. Статья первая о браке. Первая. Брак между вышеупомянутыми Ричардом горд мартанарским и дочерью маркиза Вольтера Друа должен быть заключен в течение года с момента достижения невестой совершеннолетия, коим признается возраст 18 полных лет. сочетания состоится в столице империи, в доме жениха, сподобающей знатности домов церемонии. Статья вторая о преданном. В качестве преданного за своей дочерью дом невесты передает под управление и покровительство дома жениха следующие активы и владения. Первое. Земли и титул. Право наследования и все сопутствующие титулы на поместье Алой Розы со всеми пахотными землями, лесами, водами и населяющими их душами. Второе. Рудники Нортия. Ключевым активом, передаваемым в настоящем договоре являются рудники по добыче Нортия, расположенные в Северных холмах поместья со всеми существующей и будущей добычей и правами на разработку. Третья. Доходы: Треть от всех ежегодных доходов свыше упомянутого поместья, включая доходы от продажи зерна, леса пушнины, и иной продукции на протяжении последующих 20 лет. Статья 3. О вкладе жениха. Со своей стороны дом жениха обязуется первое Защита и покровительство. Обеспечить полную военную, политическую и магическую защиту поместья, его владельцев и всех жителей от любых внешних угроз. второе Содержание гарантировать невесте и ее будущему потомству содержание достойно их статуса, включая резиденцию в столице, штат-прислуги, гардероб и участие в светской жизни империи. Третье. Инвестиции. Вложить средства в модернизацию расширения рудников Нортия для увеличения объемов добычи, а также в развитие инфраструктуры поместья. Статья четвертая о наследовании. Первая. Первородный ребенок, рожденный в данном браке, независимо от пола, унаследует все титулы владения и права как дома Мартанарских, так и дома Деруа, объединив их под единым правлением. Второе. До момента совершеннолетия наследника поместьем от его имени будут управлять опекуны, назначенные домом жениха. Статья пятая о нерушимости. Первое. Настоящий договор скреплен магией крови и земли, дабы ни одна из сторон не могла нарушить его условия без тяжких последствий. Второе. Договор вступает в силу с момента наложения печатей и обретает полную силу после заключения брака. Скреплено печатями и подписями за дом Мартанарских Ольгерт Мартанарский «След герцогской печати с башней и волнами». За дом Друа Вальтер Друа «След маркизской печати с орлом и дубовой ветвью». Свидетельствую магии Архимака Имперской канцелярии «След магической печати Империи». Документ выглядел аутентично и внушительно. Упоминание рудников Нортия, которое я недавно для себя открыла, делала его не просто брачным контрактом, а стратегическим соглашением, что придавало всей ситуации новый, гораздо более серьезный оборот.